Глава пятнадцатая Егор Власович и Аннушка остались одни в квартире на Моховой, которая уже была заселена новыми людьми, явившимися с ордерами, и лишь стеллажи с книгами вдоль обеих стен коридора еще напоминали о прежних владельцах. Егор Власович угасал. Ааннна сходи к обедне христом богом прошу вынь просфору за здоровье скорбящей рабы Божией нины и путешествующего михаила Я чаю не хочу попозднее как от просфоры вкусим тогда и выпьем иди, а я полежу по покамест ничего мне не нужно почти каждое утро говорил он и, поворачиваясь, вытягивал худую шею, чтобы увидеть с постели, не коптит ли лампадка. Киот его, в который собраны были теперь иконы со всех Огаревских комнат, выглядел очень богатым и красивым, и это его радовало. Он стал теперь болезненно раздражителен и постоянно придирался даже к жене, с которой прожил душа в душу тридцать лет. Ох уж мне эти соседи новые. Прикрой дверь, Анна, глаза б мои не глядели на этих девок стриженных и юбки ихние короткие. От одних голосов крикливых тошно делается. — И завелась же такая мразь в нашей квартире, — ворчал он. — Не как ты вовсе из разума вышел, Власович, — «Сам-то ты барин, что ли?» — возражала его мудрая половина. «Я крестьянин. Мои отец и дед землю пахали, Российскую землю матушку. А я верный слуга моих господ, и в баре не лезу, как эти. Побросали свои дома и сохи, и пруд в города Загребать в чужих очагах добычу. Захотелось легкого столичного житья. А того не понимают, что заселить барскую квартиру, да нацепить городские тряпки, еще недовольны, чтобы стать господами. Рылом голубчики не вышли. Аннушка укоризненно качала головой. Придумай, что же. Чего то злобный ты ночь и стал, Власович? Погляди-кась на соседнюю дочку Вальку. В десятом классе девчонка. Говорит, кончу, инженера учиться пойду. Во главе цеха встану. Чем она хуже? Микина и Мирюси? Тебе бы только ругать новые порядки, а за худым и хорошее упускать нельзя. При царях простому человеку ходу не давали. Чего уж говорить-то? А теперь Кожинный может в люди выйти. Была бы только голова на плечах. Тоже уж не давали ходу. Адмирал Макаров вот из боцманов вышел. Так ведь это один на 10 благородных. А теперь-че все под одно. А теперь-че одна серость. Благородство повывели начисто. Каждая баба норовит в дамы, А сама ходит, как корова, объевшаяся травой. Перемелится, мука будет, — не унималась Аннушка. — Кака-така мука? Не случись всей этой заварухи. Жили бы мы и сейчас в Черемухах своим домом. Сына, поди уж, поженили бы. Ты бы внучат нянчила. Ну, а я, само собой, при лошадях. А дом бы у нас был полная чаш Ну да на всё господня воля! В этом вздохе заключалась вся идея, питавшая его думы и томившая ожиданием дух. Как только жена уходила, он с усилием сползал с кровати на обрывок ковра и становился на колени. Он перечислял живых и мертвых, мертвых было больше, молился за убитого сына, за бывших господ, не забывая даже имен Дмитрия и Олега. Молился за родину и за церковь. О себе просил безболезненной, непостыдной, мирной кончины. Молитва за живых тянула за собой только два или три образа. Жена, Нина, Мика и Надежда Спиридоновна. Последняя тоже была дорога. Профиль ее вырисовывался в его памяти, То на фоне маркизы на господском балконе Или цветных стекол столовой, То в пятнистой тени липовой аллеи В Черемуховском саду. Как-то она там управляется одна в деревне, не Неужто колодцу по осенней грязи сама топает? Ручки-то у ней крохотные, И подагра давно свела небось. И ведра не вытащить. А все ж она хоть на свободе, моя Спиридоновна. А Нинушка-голубка, подневольная, каторжная. Умом мне эту мысль не охватить. Как бы ни оскорбил ее, кто из мужчин, Не дай Господи, не обругал, не ударил. С ейным воспитанием этого и не перенесть. Вся она как еоргина прекрасная наш садовник говаривал а заступиться то некому охрани господи свое детитка отпусти ей грех ее и удин подай голубиное крылышко моей молитве, чтобы хоть малость повеяла лаской в ее душу и страдавшуюся входила аннушка и при виде мужа на коленях водворяла его с добродушным ворчанием обратно в постель, а после тащила пыхтевший самовар. Она и супруг предпочитали его электрическому чайнику, отданному в их распоряжении Надеждой Спиридоновной и красовавшемуся на комоде, наподобие вазы или статуэтки поверх вязаной скатерти. Иногда навещала приятельница, прачка. Егор Власович любил ее посещение. Это была набожная женщина, которая взяла на себя добровольную обязанность стирать у брусы и прочую церковную утварь, а потому бывала в курсе церковных дел и сообщала их, перетолковывая на свой лад. «А патриарх-то Тихон». От оказывается, не пожелал отступиться, — говорила она, наливая себе чай на блюдце. Прочел о том бумагу правительственную, а как подписи его потребовали, так настрочил внизу. Прочел, дескать, остаюсь служитель Божий, патриарх Тихон. Келейный послушник и митрополит Крутицкий сами читали. Помилуй, Господи, отжития сего отшедшего святейшего патриарха Тихона, и в вечных твоих селениях со святыми упокой. И дворник осенял себя крестным знамением. Иногда рассказы прачки носили более пространный и таинственный характер. Монастырь Твеж прикрыли, а братию к высылке Кого-куды? Двоим инокам Архангельск достался. Высадили их там из теплушек. Идите, мол, куда глаза глядят. А куда идти-то? Ни единой души знакомой. За деньги и то не пускают. Потому живут тесно. А тут еще церковники. Как бы не нажить неприятностей. Гонят, отмахиваются. За большие деньги, может, и впустили бы. Да откуда у ссыльного инока деньги? Промаялись день, на вокзале переночевали. В следующий день топтались сызново вовсе измучились и к вечеру за город на шоссе вышли. Думали, может, там что подыщет. Бело, пусто, ветер гуляет. Смеркается уже, а некуда. Ложись да помирай. Уж и опасаются, Натерпелись издевок до да отказов. Вдруг из одного домика Хозяйка навстречу да в пояс кланяется. Пожалуйте, отцы родные, Чего ж вы этак позамешкались? Уж я жду-жду, все глазоньки проглядела, Пирогов вам напекла и матрацы набила. Глядят на нее иноки, Личность хоть и благообразная, однако же вовсе не знакомая. С чего ж ты нас, мать, поджидаешь? Написал тебе о нас кто, что ли? Никто мне не писал ничего. А только в нонешнюю ночь владычица мне приснилась. «Приими моих скитальцев», — говорит. «Жаль мне их, приими. Я тебя благословлю». и еще в третий раз повторила «Приими!» «Входите, отцы мои, входите, удостойте и благословите меня грешную!» Аннушка вытирала слезы, а дворник крестился. Но и выслушивая эти трогательные рассказы, он не мог отделаться от мысли, что ни жена, ни прачка, при всем их благочестии, чего ты еще не понимают из постигнутого им и упускают некий очень важный момент. Не уразумеваете, не в том суть, что иноком ночлег отыскался. За веру Божию и потерпеть можно, как мученики терпели. Тут, вишь ты, устремление духовное и голос владычный, вещающий. Вот в чем суть. Случалось мне читать в духовных книгах, что большое рвение и чистоту духа должен воспитать в себе человек, чтобы открылись у него очи или слух на духовное. Теперь-ча об этом не говорят, потому что запрет наложен, а ранее сколько было в народе, ищущих правды Божьей и великих молитвенников среди простых мирян. а монастырских-то и говорить нечего. Ровно крепости духовные наши обители выселись. В детстве, я помню, для нас, ребят, не было большей радости, как зазвать в избу к своему тяде на ночевку странника. Да послушать его рассказы. Сядешь, слушаешь, а в душе ровно что нарастает. Шестнадцать лет я совсем уж было в монастырь собрался. Да вот, не судил Бог. Прачка раскатисто расхохоталась. «Аннушка, поди, помешала. Обед-то целомудрие и впрямь непросто дать. Особливо, как враг рода человеческого подмахнет тебе встречу с распригожей девушкой. Аннушка, и в пятьдесят лет бабы ягодка а в молодости поди и глаз не отведешь». Тут-то ты споткнулся. Аннушка заулыбалась, но дворник нахмурился. «Я тебе о духовном, а ты о чем? Ох, и плоский же у вас, у баб, разум!» «Опять же, и то понять надо, что в духовной жизни ни работа, ни брак человеку не помеха. Было бы устремление». Случалось мне в молодые годы по вечерам лошадей отводить в поле. И бывало в эти часы таковое в поле наваждение. Обдаст тебя благостью, ровно паром в бане. Стоишь, как ошалелый, и только крестишься. Думаю, посылал это мне святитель Радонежский. От того что я всякий раз, как уйду с уздечкой, вспомню обязательно, что и он в юности также за лошадушками хаживал. И призвание на иноческую жизнь в поле получил. Он мне в те дни помогал угадывать, в какую сторону лошадь ушла. Ровно с собака нюхом. А я лошадушек находил. Садовник наш всегда дивился. Часто он возвращался мыслью к прегрешению Нины, которая, по-видимому, его угнетала. «Анна, сходила бы ты к Дашковой, молодой. Может, там ребеночек уже народился. Пеленочки, что ли, постирай. Надо помочь. И грех тем Нинушкин малость загладить. Поди, грех этот на ей камнем обвис». Сдается, мне, сбавил бы ей Господь тяжести, Коль бы мы с тобой потрудились. Когда же Аннушка вернулась в один день С известием о ссылке Аси, Старик расстроился до слез, И Аннушка пожалела, что не догадалась скрыть. — Да как же оно так? С двумя младенцами, неведомо куды, от Отродясь, я таких дел не слыхивал. Нежная она эта Дашкова, что твой цветочек. Вспомни ты, какое у ей личика лилия королевская, наш бы садовник сказал. — Где ж такой королевне С нуждой и горем управиться, сама посуди. — На убой ее, значит, — горестно повторял он. Связывая эту ссылку с судьбой Олега, он, по-видимому, считал, что и она падет на совесть Нины, и это увеличивало его душевное смятение. Ночью он томился, он вспоминал опять черемухи, господ лошадей, мельтешила перед глазами знакомая тропа с крылечка людской избы к конюшне. Вся в снегу тропа, в морозном синем рассвете. Сосульки понависли с низеньких крыш. Снег похрустывает под ногами. И вот уже ловит его слух знакомое ржание. Лошадушки зачуяли, здороваются. При господах лучше было. Пусть другие хватаются за эту новую жизнь, за стройку эту. А мне не по сердцу. Все спешка, да шум, да суета, вахты эти, до да достижения. Время словно поубавилось, не вздохнуть, не призадуматься, не побеседовать, как бывало мы с садовником. Ох, тоскливо! Хотелось вдохнуть чистого деревенского воздуха, а стены комнат давили. Только перед утром он забылся, а проснувшись сказал, покойников я ночь во сне видел, не к добру это, Анна. Каких таких покойников, Власович? Барина старого Александра Спиридоновича. Изволили по дорожке идти в часунчевой своей толстовке с тросточкой, и бородка ихняя, и рука с перстнем. А еще лошадушку господскую, любимицу мою, Антигону. Подошла, головушкой покачала, заржала и бегом. Ровно за собой подманивала. — А ну тебя, Власович, мелишь глупости? — Не, Анна, лошадь она много знает. Мы вот с Олегом Андреевичем покойным о лошадях много беседовали. Понимали один другого. Прежние люди, не чита нынешним, вот хоть бы Олега Андреевича взять, весь насквозь барин одержал себя просто, и поклонится первый, и побеседует, потому воспитание. А эта паскудная соседская валька уже теперь зазнается, я образованная, мол, а Как всегда он отослал жену к обедне но когда она вернулась ей показалось в муже то что называют переменой чего ты власович не худо тебе чайку что ли спроворить спросила она нет не надо ничего не надо слабость нашла да и сказать помолчи анна Прости, коли в чем. Исправь по мне службы Божие. А Нинушку, голубку, не оставь любовью. Помоги ей, чем сможешь. И той, и другой помоги. Слышишь, Анна? Кому еще помочь-то, Власович? Не разберу, — прошептала Аннушка, наклоняясь к мужу и утираясь косынкой. Егор Власович уже более ничего не отвечал.